Любимая, поздравляю тебя с днем рождения. Ты знаешь, как сильно я тебя люблю и поддерживаю во всем. Именно поэтому я спрятал разные QR-коды. Найди правильные и они приведут тебя к самим подаркам. Первый QR-код ты найдешь в своей машине.